Уж отдельно лежащую стопку бумаги я приметила бы сразу. Перевод исчез, бесполезно было даже пытаться угадать, когда это могло случиться. За дни, прошедшие с моего отречения от Мая, я ни разу не трогал пакет. Что же единственное, что вызвало интерес у соседей по этажу, мои малоудачные переводческие экзерсисы, в которых профану все равно не разобраться. Но кто сказал, что переводы оказались в руках соседей?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 почувствовали легкое недомогание, о котором в то время только двое сказали вслух, но остальные над ними надсмеялись, упрекая их в слабости духа и отсутствии мужества, с коим надлежит воинам переносить подобные тяготы. Что той же ночью состояние тех, кто посмел жаловаться на здоровье, и других, кто почел свою хворь делом, недостойным внимания, стало не в пример хуже. Что у всех начался жар,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 раскаляющее тело и замутняющий рассудок, и тяжесть в груди, не дающая свободно дышать, отчего все заболевшие день и ночь уверяли нас, что задыхаются и натужно хрипели. Что ни я, ни проводник Хуан Чикоком, ни брат Хоакин этой болезни не подверглись и чувствовали себя превосходно, хотя и находились постоянно рядом с заболевшими, и ели с ними из одной посуды, и пили из тех же фляг.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 что рассудок их оправлялся от болезни еще медленнее тела, еще долго виделись им пугающие сны, а на его они были недоверчивы и боялись всего, не забыв о своих прежних подозрениях в отравительстве, дьявольская лихорадка сломила их дух, что в один из дней Хуанна Чикоком осмелился сказать мне, что знает причину болезни, что я приказал немедленно сообщить все, что ему известно, надеясь помочь больным исцелиться.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 Понимал ли я, что среди ярких фишек, выложенных мной на зеленое сукно в этой азартной игре, правил которые я не знал, одна означает здравомыслие, другая — веру в реальность окружающего мира, третья — жизнь. Вряд ли. Я был так увлечен самой игрой и раздразнен возможностью выигрыша, сулившего мне катарсис и просветление одновременно, что не задумывался о ставках. И хотя они повышались с каждой прочтенной страницы, остановиться я уже не мог». что когда люди наши погибли, от этой проклятой лихорадки один за другим спорили мы, как поступать с их телами, что были среди нас такие, кто требовал отпеть их и похоронить по христианскому обычаю, иные же говорили, что трупы надо сжигать, как во время чумы, дабы уберечься от заражения, что сам брат Хаокин, лечивший их, не знал, как поступать, поскольку монах в нем требовал для несчастных отпевания и человеческих похорон, а лекарь — предавать тела пламени, дабы спасти здоровых. что некоторые умирающие, приходя в сознание, заклинали не их тела, говоря, что, поступая так, мы отрицаем им воскрешение после второго пришествия Господа нашего Иисуса Христа. Однако же каждый вечер смерть приходила за несколькими из них, и врач в душе брата Хакина возобладал в конце концов над священником, и что когда очередной солдат отдавал Богу душу, брат Хакин отпевал его, и потом сам сжигал тело, плача и моля Всевышнего простить его великие прегрешения. Что трупы придавали огню в стороне от лагеря, чтобы не тревожить больных, но когда ветер был с той стороны, где это происходило, больные приходили в великое беспокойство, и многие из них кричали и плакали, моля Господа, чтобы их минула эта ужасная доля. Что через неделю от нашего отряда остались всего девять человек, среди которых сеньор Васкуда Агилар, брат хакин, проводник Хуанна, Чикоком и я, а также пятеро солдат, прочие же все умерли. что один из солдат по имени Хуанита Хименес спрашивал, не была ли лихорадка нам знаком, и не должно ли нам повернуть назад, пока мы не погибли все. Однако его никто не послушал. Люди надеялись еще найти сокровища, коих теперь при дележе причиталось бы на каждого в избытке. Что когда я спросил проводника, долгий ли еще путь лежит перед нами, тот ответил, что теперь уже осталось пройти немного, и что вскоре должна показаться дорога, по которой мы можем идти куда быстрее. что Хуан Начи отныне держался подле меня и никуда сам не отходил, и что покидал меня, только отправляясь на охоту, что по этой причине мы с ним шли во главе отряда, так как он должен был показывать путь, а прочие ступали сзади. Что этот молчаливый индеец из признательности стал много говорить со мной, объясняя мне жизнь леса, рассказывая иногда удивительные непонятные испанцу легенды своего народа. который, несмотря на то, что учился в школе при монастыре, очень хорошо знал, и что в один раз, когда другие отстали от нас порядочно, он спросил меня, что известно мне о летописи будущего. Что это странное его выражение я принял за оговорку и отнес насчет его испанского языка, который, хоть и был хорош, иногда мог его подвести, но что, когда я сделал ему замечание... Хуанна Чико не исправился, она настоял на своем, и шепотом поведал мне, что за этой летописью и послан наш отряд, отнюдь не за сокровищами, которых, возможно, в храме и вовсе нет. Что в тот миг догнал нас брат Хакин и стал расспрашивать индейца о некоторых найденных им травах и об их свойствах, так что наша тайная беседа была прервана. Уже сквозь страницу, содержавшую несколько последних абзацев, несмотря на толщину, и приобретенный с веками цвет бумаги, виднелось что-то темное, отпечатанное или нарисованное на следующем, лежащем под ней листе. Приняв это за иллюстрацию, я подавил в себе любопытство и не стал забегать вперед, чтобы поскорее ее рассмотреть. Я сосредоточился на переводе, вскоре забыл о проступавшем сквозь бумагу неясном силуэте и без труда вытерпел до конца страницы. Но, перевернув ее на словах, было прервана, я застыл. То, что я принял за гравюру или рисунок, оказалось бурым пятном причудливой формы и самого зловещего вида. Я не сомневался ни секунды, это была кровь, и судя по характерному ржавому оттенку, пролитая не так давно. Мне пару раз приходилось наблюдать, когда у меня в школе кровь шла носом, как такие пятна постепенно высыхают на листиках в клеточку и линеечку. С гладкой поверхности таких листов соскальзывают даже шариковые ручки, а упавшие на бумагу ярко-красные кровяные капли будут одиноко остывать, медленно цветая по мере того, как задыхаются и погибают эритроциты. Цвет этих пятен в школьных тетрадях распределяется неравномерно. Под действием силы тяжести и векторов молекулярного движения кровь соберется в одной точке пятна, где в конечном итоге бумага будет темнее. Это отступление может оказаться неуместным, но пока я, стараясь утихомирить, застучавшее вдруг сердце, разглядывал кровавую кляксу на следующей странице, думать ни о чем другом у меня не выходило. Все пятно было одинаково, ровно окрашено, старая бумага, не покоробившись, жадно впитала кровь. Так, растрескавшаяся от июльской засухи земля, сколько ее не поливая, до капли выпивает всю воду. Листкам в клеточку и в линеечку свойственна такая вампирическая жажда, конверсионные чудища по советской бумажной промышленности, из чрева которых выходят сотни тонн школьных тетрадей, не умеют вдохнуть в бумагу жизнь. А вот бумага испанского дневника была осязаема живой. Она находилась внизу, не заполненной до конца текстом страницы, почти там же, где на исходе капитула 2 располагался рисунок уродца Чака. Должно быть, я принял его за картинку еще и по этой причине. В кляксах, как и в облаках, можно бесконечно угадывать всевозможные очертания. Это известно каждому, кому психолог хоть раз подсовывал свои злокозненные бумажки с тестами Раршаха. То, что для одного пациента выглядит как бабочка, другому видится ядерным грибом, а третьему сиамскими близнецами в профиль. Изобретение Рашаха камертон для настройщиков человеческих душ. Моя, видимо, была изрядно расстроена. С одной стороны, я прекрасно сознавал, что бурое пятно на бумаге — такая же бессмысленная клякса, как и растекшаяся тушь на бланках с тестами. С другой его линии однозначно складывались в силуэт какого-то фантастического животного. Равномерно высохшая кровь делала рисунок вдвойне жутким и невозможным. Ее не размазывали, добиваясь зловещего сходства, она словно сама легла так на бумагу, которая тут же всосала попавшую на нее жидкость. Процарапанные карандашом бороздки я заметил не сразу. Все следы грифеля были старательно стерты резинкой, и к тому же пятно покрывало большую часть надписи. Из-под покрова выбивался только хвостик буквы и краткая, и я не обратил бы на него внимания, если бы не стал так усердно изучать контуры кляксы. Не понимая толком, зачем я это делаю, я тоже взял карандаш и покрыл пятно легкими штрихами. Конспиративный прием из моего детства сработал. Сквозь косой грифельный дождь бороздками проступили четыре написанные по-русски слова. Они идут за мной. Как бы удивительно и глупо, не могло это показаться, но первым чувством, возникшим во мне еще прежде тревоги, была ревность». Так я был не первым человеком, читающим дневник в этом месте пересечения временной и пространственной плоскостей». Значит ли это, что меня лишили привилегии внеочередного доступа к загадкам мая и почетной должности толмача, проводника неведомого заказчика по тропическим лесам Юкатана? Карандаш у моей руке хрустнул и развалился на две части. Очнувшись я с недоумением, уставился на сжатый и побелевший от напряжения кулак, выпустил обломки, и в мою душу стал медленно просачиваться страх. Кто бы ни переводил отчет об экспедиции до меня, закончилось это для него дурно. Вслед за ним я спускался все глубже, в подземелье этой истории, и вокруг уже стояла совершенная темнота. Светлый квадрат хода где-то высоко и далеко за моей спиной, который мог раньше приободрить меня, обещая возможность бегства, больше не был виден. Оставалось только продолжать спуск. От конца главы меня отделяли всего два абзаца, ничего еще более ужасного за те минуты, пока я их читаю, со мной приключиться не могло. Что уже на следующий день случилась с нами благая вещь. Отряд наш вышел на некую опушку, от которой начиналась с пустого места превосходная дорога, вымощенная великолепным белым камнем. Похожие дороги мне случалось видеть и в других местах, но они непременно куда-то вели, и были все в скверном состоянии, и заросли лесом. Эта же дорога казалась проложенной лишь год или два назад, и деревья с кустами сторонились ее, так что у нее имелась еще и обочина. Что Хуан Начи назвал эту дорогу Сакп и сказал, что для индейцев она священна и зовется дорогой судьбы. И что прежде чем наш отряд вступит на нее, нам следует знать, что обратного пути по ней не будет». Как только я дочитал последние строчки, раздался грохот. В тишине моей квартиры, прозвучавший как раскат грома, кто-то возмутительно сильно и требовательно, стучал во входную дверь. Я механически взглянул на часы. Стрелки показывали полтретьего ночи.